Обжились Киреевские уже вполне прилично. Долготекущий ремонт, слава богу, закончили. Он нехотя шел несколько лет, все тянулся и тянулся. То кончались деньги, то спивались рабочие, то всей семьей на лето уезжали, а когда возвращались, надо было какими-то окольными блатными путями доставать Алифу или еще какой-нибудь страшный дефицит, и снова простой на месяцы. То должны были завести в строительный магазин простенькую беленькую плитку, но вот уж полгода как не завозили. Но очередь по записи все равно держалась. То просто хотелось отдохнуть от постоянной возни в доме нетрезвых рабочих, от стремянок, банок с краской, рулонов, обоев и расстеленные на полу газеты и обклеенных этими же газетами стен. Брали передышку на пару месяцев. И снова «Здрасте, пожалуйста». Новая бригада, свежие заверения, что быстро, качественно, в срок и что ни-ни, ни капли в рот. Ну и снова «Здорово». И вот, наконец, настал торжественный день, когда Федор Степаныч помог литке загрузить на антресоли цинковое ведро с запекшимся цементом, замазюканные кисти с окаменевшей щетиной, всякие мастерки, остатки, обрезки обоев а как же не выбрасывать же, и квартира сразу приобрела приличный освоенный вид. Потом он с удовольствием прошелся по стильным и свежим комнатам, посмотрел на них, вроде как со стороны, и произнес: Какая красота у вас тут везде получилась, дорогая Лидия Яковлевна! Глаз не оторвать. Все так продумано, удобно и прихотливо, вещал Федор Степанович, гладя полированную поверхность этажерки, перегораживающей комнату. Интересно, смог бы я жить в такой грации и плавности, необычайности и экстравагантности? Вряд ли, думаю. Мне чего попроще надо. Но чтобы обязательно рядышком с вами, чтобы впитывать, так сказать, лучи вашего настроения. И если нужна какая-то моя хоть малейшая лепта в ваше гнездышко, она считайте уже ваша лида не всегда понимала ход мыслей федора степановича, но обычно кивала зная что плохого он никогда не скажет и даже мысли себе такой не допустит лепту в гнездышко внесли все роба которого практически никогда не было дома раздобыл по большому блату черную автомобильную краску и перекрасил одну стенку в своем кабинете хотя одновременно это была и спальня из белой в небелую алена вскрикнула как вошла в комнату ей показалось что на нее валится стена кто ж тебя надоумил почему черным что за трагедия это все что я смог добыть аленушка другого цвета не нашлось а потом давно еще я увидел в журнале америка что именно так покрашено в одной роскошной квартире в нью йорке не то у какого то местного актера не то у художника неважно но мне показалось это очень необычным а разве тебе не нравится перекрасить Роберт обнял свою Алёнушку, подойдя к ней сзади. Так они и встали, обнявшись и внимательно разглядывая пустую чёрную стену, словно там висела лично Джаконда, ну или на худой конец огромный чёрный квадрат самого Малевича. «Да нет. Необычно, немного неожиданно, но я привыкну. Только вот интересно, что наш Вова на это скажет?» Алёна стояла, замерев и рассматривая потеки на пахнущей краской стене. А что скажет, ему понравится, он любит эксперименты. В общем, черную стенку так и оставили. На ней победно повесили большую фотографию Хемингуэя в свитере крупной вязки, любимого и модного в то время американца. Да, был культ папы Хэма. И портрет самого Роберта, набранный из разноцветного стекла, но очень точно и интересно сделанный, можно сказать, выдающийся. Портрет этот подарил какой-то молодой художник с надписью на обороте Молодому поэту от не менее молодого художника. А молодые что? Хотя не такие уж они были и дико молодые, обоим за тридцать. Зрелые, красивые, сильные. Роберт вовсю писал. Стихи перли из него, и казалось, что он их только записывает, словно кто-то диктует свыше и водит по бумаге его рукой. Когда приспичивало, ну, знаете, так бывает, когда срочно, во что бы то ни стало, все бросить и пойти писать, ни до разговоров, ни до дел, ни до еды свербит. Он запирался в комнате с черной падающей стеной, закрывал дверь резко щелкая английским замком и проходил к окну, где стоял его небольшой письменный стол. Несколько минут он собирался, словно переходя из одного состояния в другое, устаканивался, задумывался, глядя в оконные облака. Их комната выходила во двор довольно тихий, если не считать детских криков, но крики добавляли реальности, и Роберта это совсем не смущало. Он брал сигарету а их в течение дня было очень много. Алена только умоляла не курить натощак. щелкал зажигалкой и слегка щурился, закуривая и глубоко вдыхая дым. Так, с прилившей к губе сигареты, и начинал писать, хмурясь и щурясь от дыма и рифм, писал, прочитывал, смотрел в окно, не видя ничего, кроме неба, словно считывая именно с него необходимые слова. Опять читал, вычеркивал обводил какие-то особо важные для него моменты бубня про себя и в который раз прикуривая одну сигарету от другой. И вот после некоторой ватной, почти вакуумной тишины из кабинета раздавался мягкий, стрекочущий звук пишущей машинки, звук очень родной и успокаивающий, фоновый, похожий вечный. Тогда почему-то казалось, что он будет слышаться всегда, что он должен слышаться всегда, без этого никак. А как можно было представить жизнь без запаха лепешек, которые жарила Литка, без ее шуток и тыканий локтем в бок рядом стоящего, без низкого, чуть хрипловатого, но такого родного смеха Алёны, без чуть слышного «ох-ох-ох, боже ты, боже», когда вставала кряхтя Поля, и этот стрекот пишущей машинки, в котором уже прослушивался определенный стихотворный ритм, поначалу рождавшийся именно так, без слов, Лишь мягким приглушенным шелестом железных буквочек по резиновому валику. Пишущая машинка оживала и позванивала, когда Роберт за нее садился. Без его хозяйского прикосновения стояла себе неподвижно, бездушным куском железа в гордом одиночестве посреди стола. А стоило Робби сесть и положить на нее руку, Заправить под черный матовый валик простой бумажный лист, как машинка, вздрагивала и начинала чуть слышно поерзывать и дребезжать, словно чувствовала родную душу. Она всегда с восхищением соглашалась со всеми его буквами, радостно оставляла их отпечатки на листке, но иногда от волнения что-то пропускала и тогда, совсем разнервничавшись, бывало зажевывала весь лист целиком». «Ничего, моя хорошая, ничего», — говорил с ней Роберт, как если бы это была какая-нибудь умная, понимающая животина, собачка, например, глядящая на хозяина преданными глазами или попугай, какой знающий слова и выражения. «Ничего, ты только лист отдай. Так вот, получается, молочина». Бумажный лист, услышав такое, стыдливо вылезал из внутренности машинки. Пусть и немного измочаленный и испачканный чернилами, но вылезал же. Ну и хорошо, не порвался, и ладно. Роберт аккуратно заправлял другой, машинка радостно позванивала, словно виляя хвостиком, и работа начиналась снова.